Событие 5. Рыцари бывают только в сказках, а мечты всегда остаются лишь мечтами. Екатерина Севастьянова Другого пути нет. Даже на море существуют дороги, с которых не сильно свернешь. Течение, ветра и привычка, да и по карте получается, что проще всего в Гонконг попасть следующим маршрутом. Муцумая, Пусан, Шанхай и дальше уже Гонконг. Торговать в Пусане было нечем, и это входило в обязанности оставленного на Хоккайдо капитана Ирби. Но зайти решили. Из-за того, что кораблей стало сразу на 5 больше, а людей добавилось чуть... Виктор Германович решил Пусан посетить и нанять или купить пять десятков рыбаков, если получится. А нет, так просто молодых и сильных корейцев. По 10 человек распределить на каждый корабль из его пятерки. За время плавания новички освоят морскую науку, выучат русский и английский. И смотришь, захотят осесть на Хоккайдо или в форте Росс, увеличив население джунгарского ханства. Курочка по зернышку. Муравьев пока так казаков и не прислал, где брать людей для заселения острова. Раз до Шанхая дорога у его эскадры и эскадры капитана второго ранга Генриха Федоровича фон Штольца одна и та же, то вместе и вышли. Фон Штольцу в Пусан тоже зайти необходимо, у него прожорливая Мария со своим паровым двигателем и уголь необходимо регулярно покупать. В Корее его добычу наладили, Вант и Вангун выделил Пусан исключительно для торговли с русскими, и купленные Сашкой корейские чиновники организовали регулярную поставку угля в товарных количествах из соседнего региона в порт. В принципе, теперь можно подумать и о расширении парового флота Джунгарии и России на Дальнем Востоке. Короля Илливана тоже пришлось долго задаривать подарками. Первый ответ на предложение наладить торговлю не порадовал. Тывангун ответил, что Корея является вассалом Китая, и такое разрешение можно получить только в Китае у императора Ичжу, более известного как император Сяньфэн. Пришлось подкупать, даже тысячу подаренных королевой Виктории Браунбессов презентовать. Подарок Ван принял, но разрешил сначала только водой запасаться и продукты у крестьян напрямую закупать. Тогда подготовили сотню шкурок калана и два десятка соболей, а сверху сундучок английских золотых гиней. Возил этот подарок капитан Ирби со своей перекошенной физиономией. И неизвестно, что ты вагуна больше впечатлила – страшный англичанин или золото. Монета, между прочим, отличается от остальных серебряных и золотых монет, имеющих хождение в мире сейчас, как солнце от луны. Монеты, как объяснил тот же Пауль Ирби, делают чеканкой с помощью паровиков, и получается очень качественный отпечаток и ровная блестящая поверхность. Прямо хочется такую монету в руки взять. Пауль же рассказал Сашке историю появления этих монет. Впервые Гинея отчеканена в 1663 году из золота, привезенного из Гвинеи. Отсюда и появилось ее неофициальное название. В ней 21 шиллинг по стоимости, тогда как в фунте 20 шиллингов. Но это англичане специально сделали, чтобы люди при оплате товара путались. В общем, после этого подарка Ван забыл, что он вассал Китая и разрешил русским и джунгарским кораблям торговать в Пусане. Повезло с торговлей и в этот раз, и угля вполне сносного закупили для Марии, и 50 человек в матросы наняли из рыбаков – Так, кроме того, Бамба сумел уговорить повоевать год за великую джунгарию очень интересных товарищей. Побусанов или охотников на тигров. Охотники выглядели живописно. С древними аркебузами или большими луками, с самих охотников размерами, все какие-то черные и мрачные. Сашка, увидев их одежду, которая явно с чучел была снята, такое рванье, велел выдать им форму американскую. Ребята здоровые, потому подыскать их размер не составило труда. Переоделись охотники на тигров в американскую синюю форму, а потом скинули ее и начали ножами перекраивать. Сюртуки превратили в жилетки, а бриджи в шорты по колено. Отрезали криво, нитки болтаются, но побусаны довольные сидят на полубе кружком, окутавшись дымом из длинных трубок, и ржут. Дети леса. Но потом показали себя как отменные стрелки, если и хуже калмыков, то чуть. Оно и понятно. Промахнись по тигру, и это будет твой последний промах. В Шанхае ждали неприятности. Не так, чтобы много, но эскадры фон Штольца одной бы хватило. Подплыли после обеда при попутном северо-восточном ветре и обнаружили на рейде два корабля под английским флагом и не под торговым, где на белом полотнище только одна четверть «Юнион Джек» представляет, а под нормальным военным флагом. А рядом стоит французский фрегат, и тоже военный. Три корабля. А Сашка считал, что военных кораблей-союзников в ближайшем будущем здесь у Китая и Японии не встретит. Три на три, имея слабенькую «Марию» в качестве третьей, фон Штольц мог бы и не справиться. Все же недооценивать противника не стоит. Англичане сотни лет плавают по морям и океанам, научились и воевать, и с парусами управляться. Правда, в этот раз им не повезло. И соотношение сил три к одному почти, и обе эскадры были под красными флагами Джунгарии, потому тревогу на кораблях, стоящих на рейде, подняли лишь тогда, когда непонятные фрегаты открыли по ним огонь. Капитан Дианы, капитан первого ранга Михаил Дмитриевич Тебеньков – Как всегда сморщился, чернослив изображая, когда Сашка ему дал команду открыть огонь по французскому фрегату. «Рыцарь, блин. Нужно ультиматум сначала письменный предъявить. Михаил Дмитриевич, у нас война, мать их. Нужно дать им шанс открыть по нам огонь, чтобы убивали ваших матросов? Может, вы предатель? Огонь! Еще одно возражение вместо выполнения приказа, и я вас сажу к японцам». Они вам про рыцарство все объяснят.